Кора вымыла тарелки, поглядела на часы. Прошло всего 15 минут с тех пор, как Джафар закрыл за собой дверь. Пошла к лошадям, расчесала гривы, убралась в конюшни. Проехала шагом до дамбы и обратно. Прошло меньше двух часов. Постояла у двери, прислушалась. Тишина. Решилась. Закрыла все двери, чтобы не выдавать себя сквозняком погасила свет и медленно, очень медленно начала открывать дверь. В комнате было темно, почти темно. Какой-то слабый, меняющий цвет и яркость и гонек, то освещал бледным светом кусок стены, то и вновь угасал в тишине. Кора приоткрыла дверь побольше. Свет исходил от экрана компьютера. Светлый кружок в центре экрана Плавно разрастался до двух-трех сантиметров, меняя цвет, потом также плавно сжимался в тусклую точку. В ритме его изменений было что-то жуткое, завораживающее. Кора осторожно сняла обувь, бесшумно отошла от двери. В спальне легла на кровать, зажав ладони между коленок. Часы показывали полтретьего. Прождав целую вечность, вновь посмотрела на часы. Без двадцати пяти три. Заметалась по комнате. Ночной кошкой пробежала по коридору. Расширила щель, заглянула. Джафар, прямой как палка, сидел на полу к ней спиной, как-то чудно растопырив колени. Холодные мурашки пробежали у нее по спине. Что-то было неправильно. Закусив до крови губы, проклиная себя за дерзость, она бесшумно прокралась вдоль стены. Заглянула в лицо. В следующий миг своем смертельно раненого животного бросилась перед ним на колени. Схватила за плечи, затрясла, вскочила, попыталась поднять напряженное, одеревеневшее тело. Метнулась в двери, ударом в ладони включила свет. Отвернула экран компьютера к стене. Растерянно огляделась, положила Джафара на спину и принялась отвешивать звонкие пощечины. После пятой прижалась ухом к его груди. Сердце билось гулко, как молот, но она не могла понять чье. Тело Джафара расслабилось, глаза закрылись, с лица исчезло выражение ужаса. Дыхание стало ровным, глубоким. Только волосы, еще утром чуть тронутые сединой, поберели до самых корней. Кора бросилась в медицинский центр, схватила листок с инструкцией, попыталась прочесть. Руки тряслись. Буквы прыгали перед глазами. Смысл слов ускользал. Хватив на кухне графин с водой, побежала назад. Выплеснула воду ему на лицо, грудь. Джафар закашлял, сделала рукой слабую попытку прикрыться от струи. Кора отбросила графин, слипывая принялась растирать грудь, плечи. Джафар что-то невнятно пробормотал. Кора замерла, прислушиваясь. «Вытащи меня отсюда, Кора!» «Пожалуйста, вытащи!» — бормотал он. Не чувствуя веса, Кора подхватила его, понесла в спальню, положила на кровать. Побежала на кухню, принесла вина, попыталась улить в рот. Джафар открыл глаза. Взгляд испуганно обижал комнату, остановился на ее лице. «Это ты?» — Восемь часов. Я думал, никогда не кончится. Сто лет прошло. Он сделал слабую попытку подняться. Кора замотала головой, замучала, прижала к подушке его плечи. Драфор расслабился. У тебя на подбородке кровь. Ты ударилась? Кора легла на одеяло рядом с ним, свернулась калачиком и постаралась не всхлипывать. Драфор посмотрел на часы, сел. Потом снова лег. Часы показывали без двадцати три. Минут пять молчал. «Кора», — сказал он наконец, — «ты умница, родная. Как ты догадалась, до восьми часов я бы не выдержал. Спасибо тебе, маленькая. Если я когда-нибудь буду себя плохо вести, ты скажи мне только «два сорок». Запомнишь?» Пусть это будет наш пароль.